Глава вторая. Рафин. Сердце отчаянно билось, и я никак не мог взять себя в руки и успокоиться. Мысли были заняты прекрасной незнакомкой. В душе всё сжималось в страхе за неё. Коматы, как известно, отвратительно относились к грабежам, содержали их в ужасных условиях. И я мог только догадываться, что девушке пришлось пережить. Обычных востата и бандиты воровали красавиц по всей галактике, безжалостно, навсегда разлучая их с семьёй. Душевные смятения лишили меня покоя, и подобное состояние было весьма необычным. Мне казалось, что флайт слишком медленно летит, что мой друг всё делает не так, да и вообще мы можем опоздать на встречу. "Рафин, всё будет в порядке", Арлен бросил на меня беглый взгляд. "Успокойся". "Не могу", признался я. "Пойми, ты не должен показывать своей заинтересованности". Арлен нахмурившись посмотрел на меня. "Нельзя, чтобы коматы почувствовали твою слабость". Ты помнишь нашу легенду? Да, кивнул в ответ и повторил придуманный повод для очередного посещения торгов. Нам нужна ещё одна девушка для выступлений. Когда посмотрим всех, я намекну, что самая подходящая та, которую я случайно увидел утром. Ты попросишь разрешения на неё взглянуть, а потом предложишь капитану её перекупить. Всё верно, Харлен кивнул. Смотри, не выдай нас, понял? А если ничего не выйдет, Главное, мой друг усмехнулся, настаивать на своём. А проблемы будем решать по мере их поступления. Непонимающий посмотрел на него, и он улыбнувшись пояснил: "Обычно Рада повторяет это выражение, и поверь, так оно и есть. Рафин, у нас всё получится. А сейчас просто успокойся, твоя нервозность до добра не доведёт". Понимая, что он прав, вздохнул и уставился в обзорное стекло флайта. Внизу проплывали тонкие речушки, какие-то заброшенные постройки, засохшие деревья. Казалось, что долина, над которой мы пролетаем, давно погибла, и в ней совсем не осталось ничего живого. Невольно поймал себя на мысли, что сейчас именно так выглядит моя жизнь, рваная, потерянная, какая-то несуразная. Сальнейшие чувства кэрии буквально свалили меня с ног, и я, лишившись привычного душевного покоя, почувствовал полную растерянность. Рафин Арлен коснулся моей руки. Повернувшись к нему, понял, что мы прилетели, а я так задумался, что даже этого не заметил. "С тобой всё в порядке?" послышался вопрос. В ответ просто автоматически кивнул, чувствуя, что с трудом сдерживаю собственнические эмоции, охватившие меня. "Так, да, идём". У корабля Каматов нас уже встречали и тут же провели к капитану. После короткого приветствия Арлен сразу перешёл к самому главному. Сегодня утром покарафин был у вас. Поступил заказ на проведение банкета с новой программой. И мне срочно ещё нужны девушки, красивые, яркие, запоминающиеся. Уверен, вы обязательно найдёте то, что ищете. Мои люди всё подготовили, пройдёмте. В этот раз девушки были погружены в стазис и сейчас напоминали кукол. Арлен, играя свою роль, несколько раз прошёл мимо стеклянных кубов, тщательно рассматривая рабынь, а потом заявил: Мне ни одна не приглянулась. Тут явно остались остатки, а есть ли ещё девушки? Нет, тут же ответил капитан. К сожалению, в этот раз улов был небольшим. Утром твой помощник забрал партию, потом ещё прилетали наги, это всё, что осталось. Мы с Орленом переглянулись, и я, будто вспомнив, задумчиво произнёс: "Мне кажется, тебе должна понравиться самочка, которую я случайно увидел сегодня утром". Какая? Мой друг вопросительно посмотрел на капитана корабля. К сожалению, эта рабыня уже продана, послышалось в ответ. Орлен хитро улыбнулся и задумчиво промолвил: "Думаю, если самочка действительно подойдёт, мы сможем решить этот вопрос. Мне нужно на неё сначала взглянуть, позволишь?" Камат молчал, явно не зная, что делать. С одной стороны, отказать Орлену он не смел, потому что тот являлся его постоянным покупателем и скупал большую часть рабынь. Никогда не торгуюсь. С другой было видно, что показывать девушку он не хочет. Мы давно и плодотворно сотрудничаем, орс слегка надавил на него орлен. И думаю, ты не откажешь в такой мелочи, как посмотреть рабыню. Да впрочем, может она мне совершенно не понравится. Просто хочется выяснить, прав ли мой помощник или нет. Сейчас Рафин мы узнаем, насколько хорошо ты знаешь мои предпочтения. Хорошо, в конце концов согласился капитан. Идёмте. Он провёл нас по своему кораблю и остановился перед дверью каюты. Нажав на кнопку на стене, камат отошёл чуть в сторону, позволяя нам заглянуть в приоткрывшееся окошко. Моя Эйра спала на кушетке. Тёмные блестящие локоны рассыпались по узкой подушке, руки девушка положила под щёку, и сейчас она выглядела такой хрупкой и такой желанной. Я судорожно вздохнул, сжимая кулаки, едва сдерживая свои инстинкты. которые подстёгивали меня немедленно забрать с этого корабля ту, кого я столько лет ждал и даже не надеялся найти. Арлен бросил на меня строгий взгляд, а потом, повернувшись к капитану, уточнил: "Эта девушка с земли, я правильно понял?" "Да. Я хочу её", решительно заявил владелец горного городка. "Сколько ты хочешь за эту рабыню?" "Она не продаётся, я же предупреждал. Почему?" Кратче вы произнёс Орлен, нависнув над капитаном Каматов. "Орес, я дам тебе много золота, сколько скажешь, но она должна быть в моей коллекции. Мы же с тобой договаривались, что всех подобных самочек ты предлагаешь мне первому". "Эту девушку уже купили", послышалось в ответ. "Орлен, мне жаль, но ничего изменить нельзя. Но ведь рабыня в дороге может заболеть или умереть", хитро улыбнулся я. А ты получишь за неё тройную цену или больше? Камат покачал головой. Шлем полностью скрывал лицо мужчины, и поэтому его эмоции можно было понять только по движению тела и голосу. Длинный хвост качался из стороны в сторону, и мне показалось, что капитан весьма сильно нервничает. Арес, что скажешь? Арлен удивлённо приподнял брови. Назови свою цену, а покупателю сообщи, что рабыня погибла. Ведь многие не выдерживают перелёта, да и бывают несчастные случаи. Она могла просто случайно упасть и свернуть себе шею. Доставить девушку к её новому хозяину для меня дело чести, ответил Комат. Я дал слово и нарушить его не могу. Мне стало понятно, что уговоры не помогут. Дело принимало серьёзный оборот. Змей внутри меня злился, и я с трудом удерживал свою истинную сущность, прекрасно понимая, что если сорвусь, будет беда. Открытое столкновение ни к чему не приведёт. Нас всего двое, мы на чужом корабле и вряд ли сможем одолеть вооружённых каматов. Арес, мне нужна эта девушка. Харлен подошёл к нему и положил ладонь на плечо. Давай найдём выход. Здесь я тебе, к сожалению, не помощник. Моё дело доставить рабыню в её дом, но ты можешь попробовать перекупить девушку у нового хозяина, предложил Камат. Хорошо, Арлен кивнул. Кто он? владелец радужного сектора Ты что, везёшь её в радужный сектор? невольно зашеппела Орлен. Почему? Ведь туда отправляют рабынь, которых никто не купил. Обычно твоя планета на моём торговом пути первая, но в этот раз в системе управления произошёл сбой, и нам пришлось приземлиться на Каурати, чтобы купить необходимые детали. Чтобы не терять время, решил продать часть рабынь, тем более появились непредвиденные расходы. За эту девушку была назначена огромная сумма. Я и не думал, что появятся желающие купить. Но она приглянулась наследнику семьи Ашшаров, и он приобрёл её в подарок своему давнему другу, который является владельцем радужного сектора. Наследник Ашшаров, выдохнул Орлен. В его голосе было немало удивления. Я сжал кулаки и закрыл глаза. Род Ашаров был один из самых древних и богатых, и его влияние распространялось на всю нашу галактику. Никто не посмел бы отказать тому, в чьих руках в скором времени окажется неограниченная власть. И теперь я понимал, почему капитан корабля так нервничал. И точно знал мой Эйро, он нам не отдаст, просто не посмеет. Поэтому не могу вам продать эту девушку. Я дал слово, что доставлю её к новому хозяину и сдержу его. Если вам нужна эта рабыня, то попробуйте договориться с владельцем радужного сектора. Комат замолчал, давая понять, что эта тема раз и навсегда закрыта. Арлен бросил беглый взгляд на девушку и махнул рукой. Ну, нет так нет. Арес, но в следующий раз я хочу первым увидеть новых рабынь. Поверь, ты будешь щедро вознаграждён. Комат кивнул. Конечно. А сейчас нам пора. Арлен пристально посмотрел на меня. Я невольно покачал головой. Тогда он шагнул ко мне и приобнял за плечи. Сегодня был трудный день. Нам надо отдохнуть и расслабиться. Арес, я приглашаю тебя в своё заведение. Приезжай вечером, выпьешь, посмотришь выступление девушек. Спасибо за приглашение, но ну, у меня очень много дел. Сегодня вылеты запрещены, но уже завтра я надеюсь отправиться в обратный путь. Тогда до следующей встречи. Харлен чуть подтолкнул меня к выходу. Я обернулся. В этот момент моя Эйра открыла глаза, и в мгновение до того, как окошко вновь закрылось, мы столкнулись с ней взглядами.